Глава седьмая. Почему я всё время подчёркиваю, что было нормальным и что не было, ведь нормальным не было ничего? Попробую выстроить хронологию. Кентану положили в реанимацию Бэт Израил Норд 25 декабря 2003 года, Джон умер 30 декабря 2003 года. Я сказала Кентане, что он умер поздним утром 15 января 2004 в реанимации Бэт Израил норт После того, как врачам удалось снять её с ИВЛ и постепенно снизить седацию до уровня, когда Кентана понемногу начала просыпаться, я не собиралась говорить ей об этом в тот день. Врачи сказали, она будет просыпаться ненадолго, поначалу лишь отчасти, и в первые дни её способность воспринимать информацию будет ограничена. Если она проснётся и увидит меня, то спросит, где же отец. Мы подробно обсуждали эту проблему с Джерри и Тони и решили, что в момент пробуждения рядом с ней должен находиться только Джерри. Она сосредоточится на нём, на их совместной жизни, и, возможно, вопрос об отце не всплывёт. Я повидаю её позже, наверное, через несколько дней, тогда и скажу ей, когда она окрепнет. Согласно плану, Джерри находился рядом, когда она очнулась. Вопреки плану, Сиделка сообщила Кентане, что мать ждёт в коридоре. «Когда же она зайдёт?» спросила Кентана, и я вошла. «Где папа?» прошептала она, увидев меня. За три недели на ИВЛ связки у неё воспалились, и шёпот был едва слышен. Я рассказала ей, что произошло. Подчёркивала долгую историю проблем с сердцем, и как поначалу нам везло, но, наконец, везение исчерпалось, и то, что произошло казалось внезапным, но было неизбежным. Кентана заплакала, я и Джерри обнимали её, она уснула. «Как папа», – прошептала она, когда я вернулась в тот же вечер. «Я начала снова. Инфаркт, предыстория, внезапность и неизбежность. А сейчас он как?» – прошептала она, напрягая голос, чтобы я её услышала. Внезапность события она восприняла, исход нет. Я рассказала снова. Потом мне пришлось рассказывать ей в третий раз, в другой реанимации медцентра Калифорнийского университета. Хронология. 19 января 2004 года Кентану перевели из реанимации на шестом этаже Бет Израил Норд в палату на 12 этаже. 22 января 2004-го всё ещё настолько слабую, что она не могла ни стоять, ни сидеть без поддержки. И с температурой от больничной инфекции, приобретённой в реанимации, её выписали из Бэт Израил Норт. Джерри и я уложили её в постель в её прежней комнате в моей квартире. Джерри ушёл купить ей лекарство. Кентана встала, чтобы взять из шкафа второе одеяло, и рухнула на пол. Я не смогла её поднять. Пришлось звать соседей, чтобы снова уложить её в постель. «Утром 25 января 2004 года она проснулась там же в моей квартире с сильной болью в груди и нарастающей лихорадкой». В тот же день она поступила в больницу Милстейн, филиал Пресвитарианской больницы медцентра Колумбийского университета. В приемном покое Пресвитарианской больницы был поставлен диагноз «эмболия легкого». Учитывая длительное пребывание в неподвижном состоянии в Бэт-Израилл, Это было, как я знаю теперь, но не знала тогда, вполне предсказуемое последствие, которое можно было установить перед выпиской из «Is Бет-Израил с помощью томографии, как это было сделано тремя днями позже в Пресвитарианской. Когда её положили в больницу Миллстейн, то сделали ей томографию сосудов ног, проверяя, не образуются ли новые тромбы. Ей начали давать антикоагулянты, чтобы предотвратить формирование тромбов и рассосать уже возникшие. 3 февраля 2004 года ее выписали из пресвитарианской больницы все еще на антикоагулянтах, с помощью физиотерапии она должна была восстановить силы и подвижность. Она и я вместе с Тони и Ником спланировали заупокойную службу под Жону. Служба состоялась в 4 часа во вторник 23 марта в соборе Иоанна Богослова, а до того в 3 часа в присутствии близких Прох Джона был согласно плану размещен в часовне около главного алтаря. После службы Ник организовал прием в Юнион-клабе, 30 или 40 родственников добрались потом до нашей с Джоном квартиры. «Я развела огонь в камине, мы выпили, потом мы поужинали». В соборе Кентана еще очень слабенькая в черном платье все же могла стоять, и за ужином она болтала и смеялась с двоюродными сестрами. Утром 25 марта, то есть спустя полтора дня, она и Джерри собирались возобновить свою жизнь, улететь в Калифорнию и погулять несколько дней по пляжу Малибу. Я поддерживала этот их план. Я хотела, чтобы Малибу вернула цвет её лицу и волосам. На следующий после службы день, 24 марта, оставшись одна в квартире, исполнив свой долг, похоронив мужа и дождавшись выздоровления дочери, «Я убрала посуду и позволила себе впервые поразмыслить о том, как возобновить собственную жизнь». Позвонила Кентане и пожелала ей хорошей дороги, она вылетала на следующее утро с позаранку. Голос у неё был тревожный, она всегда тревожилась перед поездкой. С детства необходимость решать, что взять с собой, вызывала у неё страх, боязнь оказаться недостаточно организованной. «Думаешь, всё будет хорошо в Калифорнии?» – спросила она. Я ответила, «Да, несомненно, в Калифорнии всё будет хорошо. Эта поездка станет первым днём её новой жизни». Я повесила трубку и подумала, что уборка в кабинете вполне могла бы стать шагом к первому дню моей собственной новой жизни, и я занялась этим. На следующий день, в четверг 25 марта, я продолжала эту работу. Время от времени в этот тихий день мне казалось, что, возможно, я и в самом деле перехожу от одного сезона жизни к другому. В январе из окна Бэт Израил Норт я видела, как формируются льдины на Истривер. В феврале из окна Пресвитерианской больницы медцентра Колумбийского университета я видела, как льдины ломаются на Гудзоне. Теперь в марте лёд уже исчез, я сделала всё, что должна была сделать для Джона, а кентана вернётся из Калифорнии окрепшей. день продвигался Её самолёт сел, они взяли такси и едут по Тихоокеанскому шоссе. Я воображала, как она гуляет по пляжу с Джерри в жидком свете мартовского Малибу. Я забила в прогноз погоды код Малибу, 90-265, солнечно. Температурные максимум и минимум теперь не помню, но помню, что вполне подходящие, хороший день в Малибу. На холмах цветёт дикая горчица. Она повезёт Джерри в каньон Зума любоваться орхидеями. Поедут на электричке по железной дороге округа Малибу, поедят жареные рыбы. Она заранее договорилась поужинать у Джанмур, она хотела побывать в местах, где прошло её детство. Она покажет Джерри, где мы собирали мидий к пасхальному обеду, покажет ему, где обитают бабочки, где она училась играть в теннис, где спасатели на пляже Зума учили её выбираться из отбойного течения. На столе в моём кабинете стояла фотография Кентаны в возрасте семи или восьми лет с длинными волосами, выгоревшими под солнцем Малибу. Сзади в рамке торчала записка фломастером, оставленная однажды на кухне в Малибу. «Дорогая мама, когда ты открыла дверь, это я убежала. целую к В десять минут восьмого в тот вечер я переодевалась, чтобы спуститься несколькими этажами ниже, поужинать с друзьями, живущими в том же доме. Я пишу в 10 минут восьмого, потому что именно в этот момент зазвонил телефон. Это был Тони. Он сказал, что сейчас заедет. Я заметила время, потому что меня ждали внизу к половине восьмого, но голос Тони был такой напряжённый, что я не упомянула об ужине. Его жена, Розмари Бреслин, 15 лет боролась с так и недиагностированным заболеванием крови. Вскоре после того, как умер Джон, ей начали какое-то экспериментальное лечение, от которого она ослабла, и время от времени ее помещали в онкологический центр Слоуна Кеттеринга. «Я понимала, что долгая служба в соборе и затем общение с родными изнурили ее. Прежде чем он повесил трубку, я успела спросить, не пришлось ли снова отвезти Розмари в больницу». «Нет», — ответил он, — «беда не с Розмари, а с Кентаной». Сейчас прямо в тот момент, когда мы разговариваем, в 10 минут 8 по Нью-Йорку и в 10 минут 5 по калифорнийскому времени, ей делают срочную трепанацию черепа в медицинском центре Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.